Раньше. Лотца. Лотца и Майя оставались там, где вода доходила Элли до пояса, ныряя в набегающие волны и выныривая с другой стороны. Поведение Элли озадачивало лотцу. Она испытывала непонятный страх перед морем, но была исполнена какой-то свирепой решимости, поправляя бикини каждый раз перед тем, как нырнуть под волну. Судя по синякам, недавно ей пришлось пережить настоящий ад, и она постоянно наблюдала за Майей, которая резвилась в волнах. Странно. После нескольких попыток лицо Элли прояснилось, как будто она сняла вуаль. Ее движения изменились, они стали более свободными и расслабленными, она улыбалась им, и в ее глазах засиял восторженный, даже немного безумный свет. «Потрясающее купание!» — сказала Элли. «Мать и дочь плещутся в волнах!» Лотца нахмурилась, но промолчала. «Смотри!» — Майя неожиданно указала на ряд необычно больших валов, ровным строем набегавших издалека и постепенно увеличивавшихся в размере. «Идет большая волна!» Элли оцепенела. «Все будет хорошо!» — сказала ей Майя. «Да!» согласилась лодца. Просто следуйте нашему примеру, хорошо? Как только волна будет перед нами и начнет загибаться на вершине, ныряйте внутрь прямо в подножие, потом уходите на глубину и выплывайте вверх на другой стороне. Вот первое на подходе, вы готовы? Но Элли застыла неподвижно. Кровь отхлынула от ее искаженного лица. Лодца поняла, что Элли не готова к этому но она должна быть готова, поскольку теперь не оставалось иного выхода, кроме нырка. Если она попытается отступить к берегу, и волна обрушится ей на спину, или она поднимется на гребень вместе с волной и с размаху упадет вниз, будет только хуже. Майя, стоявшая ближе, тоже это увидела. Она схватила Элли за руку и подтащила к себе. «Задержи дыхание, Элли, я с тобой!» Вместе они нырнули головой вперед в мощную стену вздымающейся волны. Сила воды рванула лотцу за волосы и вывернула ей веки. Давление в ушах стало почти болезненным, когда она плыла вперед под водной кипенью, где зелень была перемешана с песком. Они вынырнули, как пробки на другой стороне и оказались в пенистом следе, в то время как волна за ними шумно накатила на пляж. Мая по-прежнему крепко сжимала руку Элли. Лодца показала ей большие пальцы и смотрела на море, оценивая расстояние до следующей большой волны. Идет еще одна волна, обратилась она к Элли. Сейчас мы можем побрести к берегу, но как только она приблизится, мы повернемся и снова встретим ее лицом к лицу. Сделаем то же самое, поднырнем и выплывем в море. Потом повторим еще раз: и хватит, ладно? Элли кивнула. Волна приблизилась, и они снова нырнули. Когда они вынырнули на другой стороне, Лотца увидела чистый восторг, написанный на лице Элли. Она посмотрела на руку Майи, сжимавшую ее запястье, и громко рассмеялась, сверкая глазами. Майя тоже засмеялась, но Лотца была не уверена в том, что именно она видела. В этой женщине было нечто странное. Они повторили процесс, отход по воде к берегу, встреча со следующей волной, нырок, разворот, новый отход. И вскоре оказались на отмеле по колено в воде. Большие волны закончились. «Спасибо!» – немного задыхаясь, сказала Элли и одернула свой микроскопический купальник. «Я... я уже долго, очень долго не могла этого сделать. Огромное спасибо вам обеим!» «Вы имеете в виду, давно не играли в волнах?» — спросила Майя. Эля улыбнулась и кивнула. Капли воды блестели на ее темных ресницах. «Это все равно, все равно, что снова сесть в седло после страшного инцидента на прогулке верхом. Мне так хотелось, мне так долго хотелось попробовать снова». Ее лицо стало призрачно бледным и застывшим, как маска. Она поспешно выбралась на берег, И зашагала по пляжу. Элли! позвала Мая. Но когда Элли оказалась на твердой земле, она побежала. Ее ягодицы переваливались под полоской бикини. Лодца прикрыла глаза козырьком ладони и посмотрела на Дюны. Что там вспугнуло женщину? Мужчина. Он сидел на том же месте, где раньше сидела Элли, рядом со снаряжением Лодцы и Майи. Крупный мужчина со светлыми волосами, отливавшими золотом в лучах заходящего солнца. Пошли, тихо обратилась она к Майе. Они поравнялись с Элли. Теперь Лоцу направляло ее профессиональное чутье. Ее полицейская интуиция уловила связь между синяками Элли и этим мужчиной еще до того, как она смогла сформулировать это. Мартин, пробормотала Элли, приблизившись к мужчине, «Я... я не ожидала. Что происходит? Почему ты вернулся так рано?» «Прикройся, Элли», — тихо ответил Мартин и протянул ей полотенце. Он говорил с австралийским акцентом, но с легким намеком на канадский. По позвоночнику лодцы пробежал холодок. Каждая частица ее тела подавала сигнал тревоги. Она взяла свое полотенце и обменялась взглядом с Майей, Ее дочь тоже ощутила перемену настроения. Она притихла, взяла свое полотенце и начала энергично растираться. Лотца быстро составила описание мужчины слегка волнистые, густые и светлые волосы, бледно-голубые глаза, контрастирующие с загорелой кожей, ровный и без морщин. Волевое лицо, широкая челюсть, телосложение игрока в регби, хотя немного полноват. Красавчик для тех, кто предпочитает этот типаж. Он даже не посмотрел на лодцу. Его взгляд был прикован к Элли. Сбоку от него в мягком песке стоял маленький переносной холодильник и два стальных винных бокала. Поежившись, Элли взяла полотенце и накинула его на плечи. Хотя ветер не стихал, а в воздухе повеяло свежестью, как часто бывало перед заходом солнца в Тасмановом море, Элли не было холодно, она дрожала по какой-то другой причине. В груди Лоцци закипала жаркая и опасная энергия, она стиснула зубы. «Добрый день, дружище», — сказала она, обмотавшая полотенцем. «Кто твоя подруга, Элли?» — спросил Мартин, не поздоровавшись с Лоццией. «Сердитый, опасный». «Это лоца, быстро ответила она. «Она служит в полиции». Мартин улыбнулся, показав заостренные резцы. Какое-то мгновение он разглядывал ее с непроницаемым выражением лица. Бьянки. Она протянула руку. Мартин посмотрел, но никак не отреагировал на это. «Мартин Крэссуэлл Смит», — сказал он. «Я муж, Элли». И все. Незримая черта пролегла на песке Джервис Бэй между женщиной и полицейским, и этим опасным на вид мужчиной, который, как сообразила Лотца, был генеральным подрядчиком застройки бассейна Агнес Ривер. Бронзовый ролик с рубиновыми камнями на его запястье недвусмысленно свидетельствовал об этом. Лодца опустила отвернутую руку, и в ее горле появился зловещий привкус. Она посмотрела на Элли, но та отвернулась, больше не желая встречаться с ней взглядом. Она испуганна, не хочет раздражать своего мужа. Сердце Лоцци забилось ровно и медленно, в спокойном барабанном ритме. Эта женщина находилась в опасности. Ветер переменился и задул сильнее, чем прежде. Лоцци почуяла дым отдаленного лесного пожара. — Ты в порядке, Элли? — спросила она. — Да, все отлично. Она по-прежнему не хотела встречаться взглядом с лодцей. Та помедлила. Мужчина наблюдал за ней. «Пойдем, Майя», — тихо сказала она. Мартин и Элли продолжали молчать, когда они ушли. Когда они шли через дюны, Майя сказала, «Он испугал меня. Это плохой человек». «Да, он плохой».